Глава семнадцатая. Деловое предложение. Я озадаченно повернулась к ледяному, и мне тут же вручили стопку книг. Я непонимающе вытаращилась на куратора, и он напомнил. «Будем развивать твою редкую магию. Прочтешь все это за два дня. В среду на персональной тренировке попрактикуемся. Разумеется, для этого тебе придется изучить всю доступную теорию». Я прижала к себе шесть толстых учебников и ужаснулась. «За два дня? От корки до корки?» Ледяной холодно кивнул. Такую магию обычно развивают с детства. Придётся наверстывать. Я ещё раз окинула взглядом стопку в своих руках и с надеждой спросила. «Может, лучше в карцер? Кейнеру и Сигмунду?» «Это комната для медитаций», — отрезал куратор. «Иди уже». Я сгрузила учебники на стол около входа и накинула плащ. Вот и поговорили. И чего меня на откровенность понесло, сама не понимаю. Ледяной в своём репертуаре. Выслушал и снова отправил учиться. Шесть книг за два дня. Изверг. Пробормотав прощание, я вышла из библиотеки. При мысли о том, что мне теперь эти фолианты еще и по лестнице тащить, я застонала в голос. Надеваться было некуда. К счастью, снегопада не было, и ступеньки были чисто выметены, так что я смогла донести книги до комнаты и не поскользнуться. Из-за двери карцера не доносилось ни звука. Устрашенные ледяным парни усердно медитировали и постились. Ужина бедолагам не полагалось. Меня теперь грызла совесть. Это я втянула их в эту историю. Но если подумать, куратор сам виноват. Нечего было говорить загадками, да и сегодня он не спешил раскрывать тайны. Сил изучать книги у меня уже не было, и после ванны я отправилась спать. завтрак Завтракали мы уже в полном составе, Злющий чейн сверлил меня взглядом с другого конца стола. Золотое пятно у него на лбу продолжало сиять. Эйнар и Сигмунд с бешеной скоростью поглощали мерзкий супчик. Учитывая, что парни остались без ужина, неудивительно. Когда мы вышли из лунного корпуса и отправились на плац, я попыталась извиниться, но Сигмунд махнул рукой. «Нормально всё. Не в первый раз. Ты имеешь право об этом знать. Мы ни о чём не жалеем». На душе от этих слов потеплело. Пятно на лбу Чейна тоже поднимало настроение. Правда, после тренировки Ледяной огорошил меня тем, что Бакки ждет меня в лаборатории после занятий. Оказалось, пропущенную в пятницу отработку мне никто не собирается прощать. Несмотря на то, что в горы мы отправились по приказу Ледяного и под его началом, куратор свое же наказание не отменял. И еще один день мне предстояло разгребать завалы в алхимической лаборатории. Масштаб работы ужасал, поэтому в сумку с учебниками перекочевала одна из книг, выданных ледяным. На переменах я пыталась прочесть и запомнить хоть что-то. В алхимическую лабораторию тоже вошла с книгой в руках. Правда, ее тут же пришлось закрыть. Магистр Бакки стоял на высокой стремянке и сосредоточенно шарил руками на самой верхней полке. Стоило мне появиться в лаборатории, как старик резко повернулся. Стремянка под ним пошатнулась. Одной рукой я прижала к груди книгу, а второй пришлось держать лестницу, пока Бакки кряхтя спускался. Маленький мешочек в его руках заинтересовал меня, поэтому я не сразу заметила, что старик меня рассматривает. Пристально и как-то подозрительно. На всякий случай я сделала невинное лицо. Бакки прокашлялся и многозначительно спросил. «Как прошла миссия?» Я удивленно ответила. «Мы же вам вчера мешки сдали». Я не знаю, сколько травы обычно набирают. Вам виднее?» «Да я не о мешках», — фыркнул старик. «А тебе». «Обо мне что?» — не поняла я. «Как ты?» Меня снова подозрительно оглядели с ног до головы. На всякий случай я тоже окинула себя взглядом. Вроде всё как обычно. Школьная форма чистая, синева с волос сошла окончательно, и они стали белыми, как снег. И как волосы куратора. Повязка на месте и скрывает нашу с ледяным тайну. Старик вообще о чём?» Я подняла вопросительный взгляд на Баки, и он усмехнулся в бороду. «Что ж, кажется, Йоран за вами всё-таки присматривал. Хорошо». Прежде чем я успела задать вопрос, старик подслеповато прищурился и спросил. «Что ты там читаешь?» «Куратор приказал», — пробурчала я, показывая обложку книги. Старик пожевал губами и намекнул. «С этим даром нужно родиться. Его с потолка не возьмешь», — пришлось признаться. «Я, кажется, уже...» «Взяла с потолка?» — удивился Бакки. «Нет, родилась», — терпеливо пояснила я. «Ледяной, э, то есть куратор Аберг сказал, что у меня какой-то редкий дар». Теперь старик смотрел на меня с интересом. Он махнул рукой и приказал. Ты почитай пока, а я достану тебе работу. Надо рассортировать скорлупу от яиц розовых и рыжих трехвостов. Вчера привезли целое ведро, но все вперемешку. Таким сборщикам нужно руки отрывать, но придется за ними расхлебывать. Я кивнула и послушно опустилась на стул. Пока магистр ходил за ведром, я пыталась уложить в голове способы обнаружения редких горных тварей. Сделать это было невероятно трудно, потому что каждый обладатель дара описывал их по-своему. Оставалось надеяться, что в других книгах обнаружится хоть что-то полезное. Сортировкой скорлупы я провозилась часа три. Розовые и рыжие осколки были перемешаны, но магические свойства отличались в зависимости от цвета, поэтому пришлось скрупулезно раскладывать пинцетом по банкам кусочки. Баки не помогал совершенно, скорее мешал, крутился вокруг меня и отвлекал разговорами. Я слушала в полуха и смогла понять лишь то, что алхимикова одушевили мои редкие способности, и теперь он перечислял, какие снадобья можно произвести из шкуры горных тварей. И, кажется, рассчитывал, что добывать эти ценные компоненты отправлюсь я. Не то, чтобы я была против, цены на кое-какое сырье впечатляли, как и возможность урвать редкости для своей личной алхимической коллекции. Я сомневалась, что Ледянова эта идея порадует, но, с другой стороны, надо же как-то тренировать мои новые способности. А еще все время, пока я разбирала скорлупу, Баки очень странно на меня смотрел. Сначала я подумала, что таким образом меня хотят разжалобить, усовестить и заставить добыть шкуру какого-нибудь каменного змея. Но затем я поняла, что старик очень внимательно и придирчиво разглядывает мое лицо. В какой-то момент я не выдержала и спросила, «Что вы на меня так смотрите?» Алхимик поспешно отвернулся, а затем пробормотал. «Да так, ничего. Показалось вдруг, что ты на одного человека похожа, особенно когда вот так сидишь здесь. Но нет, наверное, это старость, не обращай внимания». После этого он отвернулся и невиданное дело начал расставлять на полках пузырьки именно в том порядке, к которому я пыталась его приучить. Тут меня взяло любопытство, и я попыталась расспросить Бакки, на кого же так похоже. Но не добилась ничего, кроме «дело прошлое, и старикам во всех девицах мерещатся подруги молодости». Наконец все скорлупки были разложены по банкам и подписаны, а ведро отправлено обратно с наихудшими пожеланиями криворукому сборщику. Бакки махнул рукой и милостиво кивнул, отпуская меня. Мне снова хотелось прицепиться к нему с вопросами, но в этот момент организм вспомнил, что обед пропущен. В животе предательски заурчало, я распрощалась с алхимиком, подхватила книгу и выскочила в коридор. Но за первым же поворотом наткнулась на одного из старшекурсников. Он был мне уже знаком. Тот самый парень с коротко остриженными белыми волосами, который провожал меня на разборке к ректору. Серые глаза на этот раз смотрели серьезно. Парень отбросил назад белую челку и сказал, «Привет, меня зовут Хеймер, а ты Анна Скау, я знаю». «Очень приятно», — пробормотала я и попыталась проскочить мимо. Разговаривать с ним от чего-то совсем не хотелось, но новый знакомый заступил мне дорогу и продолжил. «Говорят, ты устроила Иди подлянку с вонью, и что пятна на лбу у Гейра и Чейна, твое дело». «Понятия не имею, о чем ты», — многозначительно улыбнулась я. Хеймер вернул мне улыбку и заявил, «У меня к тебе есть деловое предложение». Только этого мне и не хватало. Я прижала к груди учебники и отрезала. «Не интересует». Новый знакомый не перестал улыбаться, только изогнул бровь и снова отбросил назад чёлку, а затем с лёгкой долей удивления спросил. «Почему? Может, сначала выслушаешь моё предложение?» «Судя по тому, что начал ты с Ида и Чейна, тебе нужно что-то подобное. В авантюры я больше не ввязываюсь». «Предполагалось, что я скажу это с достоинством, но, кажется, всё же дала слабину». Фраза прозвучала не настолько серьёзно, чтобы парень отвязался. Он поправил воротник форменной рубашки и заверил меня. «Никаких авантюр. Всего лишь милая невинная шутка, адресованная тому, кто её давно заслужил. Кроме того, от тебя требуется только сварить дель, и остальное я сделаю сам. На тебя никто не подумает». Его улыбка была искренней и широкой. Я отстраненно подумала, что у Хеймера должно быть от поклонниц отбоя, нет. Он источал уверенность и силу. Но я не купилась. «Знаешь, совсем недавно я уже слышала все эти обещания. На тебя не подумают, это невинная шутка над адептом со старшего курса. Вот только мое зелье оказалось на... Ммм, кресле декана боевого факультета. К несчастью, оказалось, что у него напрочь отсутствует чувство юмора». Парень хитро прищурился. «Говорят, от твоего зелья Академию Хранителей отмывали неделю». «Всего один этаж», — возразила я. «И всего три дня, но это была случайность. Я не рассчитывала, что декан применит магию такой силы и не учла побочный эффект от некоторых компонентов». Хеймер подавил смешок и заговорил серьезнее. «Ладно, чего ты хочешь взамен?» Могу тебе на бал стужи приглашение раздобыть, иначе ледяной тебя не возьмёт. Туда попадают только лучшие адепты. Все танцы твои, согласна? А могу и на соревнования тебя взять, в ложу с лучшим видом. Какие соревнования? Не сразу сообразила я. В лабиринте стужи. Тебя туда не возьмут, но, наверное, ты хочешь наблюдать за своими товарищами через магический кристалл. Я могу это устроить. Ну и если вдруг тебя интересует золото, драгоценности, артефакты, тоже достану. Парень ждал моего ответа, а я внимательно изучала его лицо. «Кто такой этот Хеймер?» Явно не просто со связями, но пришлось его разочаровать. Я покачала головой. «Прости, но ничего из этого меня не интересует настолько, чтобы я согласилась». Теперь серые глаза смотрели заинтересованно. «Ладно», — покладисто согласился старшекурсник. «Тогда что ты хочешь получить взамен? Назови свои условия». Разговор начал мне надоедать. Поэтому я бросила «Мне ничего не нужно!» и направилась прочь, продолжая прижимать книгу к груди. Но Хеймер не отстал, пошел рядом, продолжая настаивать на своем. добыть да не может. Всем нам что-нибудь нужно, и у меня большие возможности. Я тебе клянусь, шутка совершенно невинная, и никто не подумает на тебя, мне ничего не будет. Даже больше. Ни один из преподавателей о ней не узнает. Только пятый курс, и все будут молчать. Точнее, сначала долго смеяться». Мне уже набило скомину этот разговор, поэтому я обернулась и раздражённо бросила «Да отстань ты уже от меня!» Оборачиваться на ходу оказалось не очень хорошей идеей, особенно перед поворотом. Я тут же в кого-то врезалась, в кого-то привычного. Я подняла глаза и обнаружила перед собой ледяного. Куратор, на которого меня регулярно швыряли то Суэйд, то Мистивир, то моя собственная глупость, не дрогнул. Но на этот раз меня не удостоили даже взглядом. Ледяной смотрел только на моего спутника и смотрел так, что впору было удивиться, что Хеймер не превратился в ледышку. Прежде чем я успела вымолвить хоть слово, куратор отрезал. «Оставь ее». Парень вежливо улыбнулся. «Думаю, Анна сама может решить, чье общество ей приятно». «Не твое. Держись подальше от моей ученицы». «Ух, как только стены изморозью не покрылись от этого тона!» «Ледяной!» «Он и есть ледяной. Вот только чего он на парня взъелся? Хеймер со своим деловым предложением не успел мне настолько досадить. Вот и старшекурснику коризненно сказал. «Как будто я ей что-то неприличное предлагаю. Мы всего лишь поговорили». «Ещё бы ты ей неприличное предлагал. За тобой бегает половина девиц академии. Этого мало?» В воздухе начало нарастать напряжение. И шло оно большей частью от куратора. Хеймер отнёсся к недружелюбию ледяного спокойно. Философский пожал плечами и ушёл, бросив мне. «Звёздный корпус, пятый курс». Видимо, это было его общежитие. Так уверен, что я передумаю. Интересно, почему? Я проводила старшекурсника взглядом и подняла глаза на Ледянова. Теперь он смотрел на меня. По лицу куратора ничего невозможно было прочесть, но я каким-то шестым чувством ощущала его недовольство. Ледяной вскинул бровь и сказал... Я дал тебе недостаточно заданий, раз ты находишь время на болтовню с ним. Дать тебе еще книг?» Я вспомнила об остальных фолиантах и едва не взвыла. «Эти бы прочитать!» С досадой бросила я и поспешила к выходу. «Да, сидеть мне ночами над этими книжками». Из академии я вылетела как ошпаренная и быстрым шагом направилась в сторону общежитий нашего курса. Стоило мне пройти мимо солнечного корпуса, как на тропинке впереди показался Эйнар. Он мчался со всех ног и резко затормозил передо мной. Отдышавшись, парень выдал. «Нужна твоя помощь, тамкнут Увидишь, лишь бы ледяной не пришел!» Я обнадежила друга. «Только что видела его в академии, что случилось?» Мы быстрым шагом двинулись к загонам, а Эйнар повторил. «Увидишь, может, у тебя найдется зелье и на этот случай. Тебя задержал ледяной?» «Нет», — мотнула головой я. «Некто Хеймер, помнишь его? Он меня провожал к ректору». Лицо одногруппника вытянулось. «Хеймер?» — переспросил он. «Его здесь все знают. И что же ему было нужно?» «Позже», — отмахнулась я. «Лучше расскажи мне, кто он такой». Эйнар бросил на меня удивленный взгляд и пояснил. «Хеймер Лейф. Ближайший родственник правящей герцогини Севера». «То есть возможный претендент на титул?» — уточнила я. «Помнится, у вашей правящей четы нет наследников». Он кивнул, а я задумалась. Теперь ясно, почему его недолюбливает ледяной. Мальчишка может получить то, к чему долго шли Ааберги. И неудивительно, что Хеймер дает такие обещания. У него и правда много возможностей. Вопрос только в том, для чего ему моя помощь. Личная выгода или желание досадить ледяному? Хейнар не выдержал и снова спросил. «Что от тебя было нужно Хеймеру?» «Деловое предложение», — скривилась я. «Одна невинная шутка с помощью алхимии. Отказала, конечно». Какое-то время мы молча шагали к загонам. Как только впереди показались первые ряды, Эйна расторожно намекнул. «Хеймер не из тех, кто легко отступает, и к своим помощникам он щедр». Я бросила на друга удивленный взгляд и сказала. «Что, даже не будешь меня уговаривать ни во что не ввязываться?» «Ну...» — смутился он. «Я знаю, что он возможный наследник титула. Это почти диагноз, но ни разу не слышал о том, чтобы Хеймер кого-то обманул или подставил. Он умеет быть благодарным». «Намекаешь, что я отказываюсь зря?» Эйнар неопределенно пожал плечами, но ответ был написан у него на лице. «А как же ледяной?» — задала вопрос я. «Тебя не смущает, что они с нашим куратором на ножах?» «С чего ты взяла?» — изумился Эйнар. Хеймер всегда держится в стороне от родовых дрязг, считает себя выше этого, да и ледяной никогда на него внимания не обращал. У них вежливый нейтралитет. Теперь настала моя очередь удивляться. Сегодня Куратор обратил внимание на Хеймера и еще какое. Интересно, в чем причина? Ему снова наступил на хвост Крон или Багрейн, а отдуваемся мы? Но разве эту мысль я не успела. Мы дошли до загонов. Хейнер деликатно постучал в ворота и прошипел. «Это мы!» Дверь отворилась, и я увидела мрачного Сигмунда. Он тут же посторонился, пропуская нас внутрь и запер дверь. Я оглядела загон, но не увидела кнута. Похоже, Байланг спрятался под навесом, но заметила котика. Он ходил кругами возле навеса, и на его морде было написано удивление, словно пес и сам не верил, что в этот раз в неприятности попал не он, а его приятель. Сигмунд поманил нас за собой. Из-под навеса донеслось рычание, но оно почти тут же перешло в скулёж. Я невольно ускорила шаг. Голос Байланга ещё никогда не был таким жалобным. И было с чего? Кнут лежал на охапках соломы, свернувшись клубком. Тело пса и белые крылья паутиной опутывала чёрная цепь. От звеньев разило магией. В нескольких местах я заметила драгоценные камни-артефакты. Было видно, что она причиняет Байлангу боль. Что это? — нахмурилась я. — Магический капкан? — Вроде того, — кивнул Сигмунд. — Создан для ловли крупных горных тварей. — Где он его нашел? Эйнар с тяжелым вздохом признался. — На крыше общежития для преподавателей. — Что, снова? — ужаснулась я. — Им там что, медом намазано? — Мясом, — буркнул Сигмунд и погладил морду своего пса. — Кухарка отлично готовит. Там всегда такой запах, что с клюнки текут. Вот этот дурень тогда и полез в трубу, чтобы умукнуть кусочек. Котик покаянно опустил голову и зажмурился. А Эйнар продолжил рассказывать вместо брата. Когда мы были на уроках, я почувствовал, что котик снова удрал из загона. Сигмунд отправил за ним кнута, чтобы тот попытался загнать его обратно, но ничего не вышло. Котик снова сидел на крыше и не хотел уходить. А на крыше оказался капкан, и кнут случайно наступил на него. С помощью котика он кое-как сюда добрался, ну и сама видишь. Он горестно вздохнул. Я протянула руку, чтобы утешить пса, но в ответ получила вымученный оскал. Сигмунд присел и обнял своего зверя, приговаривая, «Спокойно, спокойно, Кнут, Анна хорошая, она тебя не трогает, она помогает». По глазам Байланга я поняла, что это нисколько не примирило его с моим присутствием. Эйнар выдавил. «Прости, что снова втягиваем тебя в неприятности, но снять эту штуку можно только вдвоем. Сигмунд должен держать кнута, а другие парни донесут чейну». Я скептически оглядела цепь и спросила. «Может, лучше обратиться к кому-то из преподавателей?» «И получить наказание?» — вздохнул Сигмунд. Капкан ставил крон. Это его магия. Наверняка он заметил, что котик часто прилетает на крышу и хотел поймать нас с поличным, чтобы проблемы были не только у нас, но и у ледяного. Эйнар кивнул и добавил. «Крон вылетел на патрулирование и обратно прибудет на закате. К этому времени мы должны избавить кнута от капкана и вернуть его на крышу, взвести капкан, как будто ничего не произошло, и сделать это так, чтобы при этом нас не заметили. Тогда у Крона не будет повода снова сцепиться с ледяным». Я вспомнила напряжение, которое витало в воздухе, стоило этим двоим встретиться и яростную ругань Йоррона. Что же произошло между кураторами, что им дай только повод сцепиться? Учитывая положение Аабергов, не приходилось сомневаться, кого назначат виновным в склоке. В глазах парней горела решимость. Они не хотели подставлять куратора, да и нарываться на очередное наказание. А ведь последнее ночное бдение они получили по моей вине и теперь смотрят с надеждой и ждут моего выбора.